и на свежий воздух вышла за все время пребывания в госпитале в первый раз. Метрах в десяти от выхода из корпуса стояла скамейка, последний оплот. Дальше ей не уйти, нет сил больше терпеть боль. С Павлом она не разменется, он не сможет пройти в корпус никаким другим путем, только мимо нее. Настя устроилась поудобнее, пристроила палку так, чтобы она не свалилась в мокрую от дождя грязь, глубоко вдохнула сырой, пропитанный выхлопными газами воздух. Уже среда, послезавтра выписка. А вопрос так и висит нерешенным. Сегодня придет мама, но с ней Настя даже разговаривать на эту тему не станет. Мама разволнуется, расстроится, начнет сама себя укорять за то, что ремонт в ее квартире так затянулся, и в результате родственники осели у дочери. Правда, узнав, что в пятницу Настю отправляют домой, Мама может сама задаться вопросом, а как, собственно, ее дочь будет существовать дальше? Хорошо бы, чтобы к моменту маминого появления в госпитале уже нашлось готовое решение, которое останется только довести до сведения матушки, сопроводив сияющей улыбкой и уверениями, что все образовалось как нельзя лучше. Погруженные в мысли Настя заметила дюжина только тогда, когда он подошел к ней вплотную. «О чем мечтаешь, красавица?» — весело спросил он. «О жилье». Честно брякнула Настя, не успев перестроиться. «И в чем проблема?» Выслушав Настяны причитание на тему временных трудностей с местом проживания, Павел широко улыбнулся. «Могу предложить роскошный вариант. Тебя он должен устроить на все сто. Только не говори сразу «нет», сначала выслушай. «Давай». Загорелась Настя. «Господи!» Неужели проблема может разрешиться вот так просто, одним махом? Она голову сломала в поисках решения, а нужно всего-то было позвонить Паше Дюжину. Интересно, что он сейчас предложит? Есть пустая дача? Нет! Тут же выкрикнула она. Настя, мы же договорились. С упреком сказал Дежин: Нет, Паша, дальше я и слушать не хочу. Никаких дач, никаких загородов. Я этого не вынесу. Да почему же? Ты что, никогда на дач не жила? Не жила? только в гости ездила. И то редко. Нашей семье дачи отродясь не было. Все эти холодные дома, которые надо протапливать, сортиры на улице, магазины за три километра, отсутствие телефона, непролазная грязь на улице. Нет, это не для меня. Тем более с ногой, которая еле ходит. Мне нужно будет в Москву через день ездить на процедуры, а электричка, небось, раз-два часа ходит. Битком набитая, и добираться до нее придется сто лет. Нет, нет и нет. Понятно, вздохнул Павел. Теперь выслушай меня до конца, поскольку слово «нет» ты уже сказала, и повторять его нет смысла. Дом топить не нужно, в нем есть отопление, горячая вода... и нормальный санузел телефон тоже есть с московским номером магазин трехстах метрах причем можно договориться с владельцем и продукты будут доставлять на дом поселке почти все так делают дальше есть коммерческий медпункт с докторами и медсестрами он обслуживает всех кто платит никакого полиса не требует что-то вроде частной поликлиники для жителей поселка опять же Поскольку народец в поселке избалованный, медицинские услуги оказываются на дому. У них даже есть специальный транспорт, чтобы привозить аппаратуру для физиопроцедур. Дальше. Грязи непролазные на улице, нет, все чисто и аккуратно. Электрички ходят каждые 10-15 минут, но они тебе вряд ли понадобятся».